Глава четвертая. Муж. В руках он держал два пистолета. Граф был бледен, дрожал. Направив неподвижный взгляд на барона, срывающимся голосом он спросил. «Кто вам сказал, сударь?» Трудно описать оторопь, охватившую барона при появлении вооруженного господина Досерни. Если бы Луиц раскрыл гнусное преступление человека низкого происхождения, то он определенно не удивился бы даже самым, что не наесть крайним его выходкам в стремлении избежать и шафота. Но подобное поведение высокородного вельможи, боящегося стать посмешищем, поразило его до глубины души. Луицы подыскивал ответ на вопрос господина Серни: честолюбие не позволяло ему проявить хоть малейшую слабость перед лицом человека своего круга, он повернулся к графине и холодно промолвил. Итак, сударыня, это ловушка. Однако выражение лица госпожи де Серни убедило его лучше любых слов, что она не меньше его самого ошеломлена появлением графа. Вы? Вы здесь? воскликнула она, обращаясь к мужу. Да, ответил граф. В доме госпожи де Мариньон я узнал, что сей господин горячо защищал госпожу де Карена. Мне рассказали также о С каким он взялся успокаивать вас? Я узнала о вашем любопытстве по этому поводу и разделила его. И что же, сударь, — осведомился барон, — хочу его удовлетворить. Ничем не могу вам помочь. Тогда госпожа сделает это вместо вас, сударь. Я? — удивилась графиня. Вы, сударыня. Граф закрыл на задвижку обе двери, ведущие в будуар. Вы же слышали наш разговор, сударь? «И заметили мое беспокойство?» Возмутилась госпожа Серни. «Достаточно того, что ответил господин де Луицы. Он знает, о чем я поведал вам в первую ночь нашего, вашего, словом, в первую брачную ночь. При большом желании о смысле моей тайны можно догадаться, но барон де Луицы упомянул обстоятельства, которые кто-то обязательно должен был ему доверить. Мы были одни, сударыня» и я из нашей беседы предмета для забавы и обсуждения не делал. Но, сударь, — возразила графиня, — то, как я задавала вопросы господину де Луице, не могло не дать вам понять, что вовсе не ему вы доверились, не сомневаюсь. Но кому-то вы признались, это очевидно. Скажете мне, кому, — оборон расскажет, от кого узнал он. Возможно, тогда я пойму, по какой цепочке передавалась тайна. «Никогда, сударь. Уверяю вас, графиня была в отчаянии. Ни одно мое слово не могло послужить поводом, чтобы кто-то догадался. Клянусь вам». «Не лгите вопреки очевидному, сударыня», — господин Досерни едва сдерживал ярость. «Раз барон знает о том, что происходило только между вами и мной, значит, или вы, или я кому-то проговорились». «В конце концов», — сказал луицы «К чему вы клоните? Чего вы хотите?» «До сих пор непонятно?» — ухмыльнулся граф. «Вы сказали, не способен. Дать жизнь не способен, а смерть — да». «Убийство!» — жутко закричала госпожа Досерни, поднимаясь с дивана. «Нет, сударыня!» — горько улыбнулся господин Серни. «Месть! Оправданная объективной причиной, она предусмотрена и одобрена законом». Я застал у своей жены любовника, и я его убиваю. Сударь, продолжала кричать графине до серни, это уже два гнусных преступления. Вы лишите жизни человека и обречете на бесчестье вашу жену. Лучше убейте и меня, иначе я тоже буду вам мстить!» Убить обоих? Зловеще задумался граф, обоих? Нет, это невозможно! Графиня была вне себя. Луицы, совершенно подавленный, молчал. «Невозможно! Услышат шум, сюда придут. Вы не сможете убить нас обоих сразу, так чтобы другой не успел позвать на помощь. Прежде чем прийти сюда, предвидя ваше сопротивление, я удалил всех. Ничто вас не спасет». Граф отступил назад, загородив собой дверь, чтобы предотвратить любую попытку к бегству, и обеспечить себе необходимое пространство для точного выстрела, потом взвел курки. «Сударь, сударь!» — воскликнула графиня. «Это страшное преступление. Преступление, которому нет ни оправдания, ни прощения. Только ваше предательство тому причиной». «Предательство, сударь? Клянусь вам, я невиновна в предательстве. Я всегда с уважением относилась к вашему имени, которое я сама ношу». «Да», — усмехнулся граф, — «во всем, что не имело для меня значения». «Ах!» — графиня посмотрела на мужа с отвращением. «Не напоминайте мне о том, что вы посмели предложить мне. Ваше первое преступление заключается именно в том, что вы позволили себе говорить об этом с вашей женой, сударь. Я должна была еще тогда догадаться, что вы увенчаете свою низость убийством». Граф пожал плечами и презрительно хмыкнул. В его голосе появился шутливый тон. «Полно, сударыня, не разыгрывайте, добродетель, сейчас это неуместно. Да, я вам уже говорила, повторю перед бароном, потому что ему тоже стоит узнать, как я желал быть великодушным и не хотел приковывать ваше существование к трупу, что я стерпел бы многое» и не мстил за то, что в свете считается оскорблением, а я называю утешением. Смирившись заранее со своей участью, я был готов позволить вам все, кроме скандала, которого никогда не допущу. Можно назвать это безумством любви, единственно дозволенным мне безумством, но не подлостью. «Именно подлостью, сударь!» — вскричала графиня в отчаянии. Ведь вы предвидели, что отсутствие у нас детей вызовет нездоровый интерес в свете. А моя измена в один прекрасный день приведет к появлению наследника, хотя и не имеющего вашей крови, но носящего ваше имя. И это стало бы лучшим опровержением всех домыслов». «Вы правы, сударыня», — согласился граф. Решившись на преступление, он позволял себе откровенный цинизм. Тут встал барон и холодно промолвил. «Закончим, сударь. Мне казалось, вы потеряли рассудок, обезумели от ярости. Я полагал, что мысль об убийстве двух человек в последний момент вызовет у вас отвращение. Теперь я вынужден признать, тот, кто сделал подобное предложение жене, способен на любое гнусное и подлое злодеяние». На резкое заявление барона граф ответил злорадным смехом, выдавшим его гнев. Он помолчал минуту, затем неожиданно произнес: Так вот, сударь, я сделал предложение и я его повторяю. Что вы имеете в виду? насторожилась графиня. Господин де Луицы, в голосе графа зазвучала горечь: Милый мой господин Де Луицы, вы так ласково говорите с женщинами, и так остроумно поднимаете насмех недуги их мужей. Даю вам одну даму для утешения. «Она красива, молода, очень привлекательна, обладает даже таким достоинством, какого не встретишь у замужних женщин. Итак, я отпускаю ее к вам. Станьте ее любовником хоть сейчас же, хоть на моих глазах, и я прошу обоих, вас, потому что вы явно способны продолжить род, обреченный угаснуть вместе со мной, а графиню, потому что ей придется хранить секрет моего позора». Госпожа до серни упала в кресло, закрыв лицо руками. Луица промолвил. «По правде говоря, сударь, я не думал, что к вашей низости возможно еще что-то добавить. Но это недостойная шутка». «Шутка? Отнюдь!» Граф снова горестно ухмыльнулся. «Господин барон, уверяю, я говорю серьезно. Разве кокетливый будуар, красивая женщина, аромат любви не приводит вас в восторг? не возбуждают? Неужели? Полагаю, страх привел вас в состояние еще более жалкое, чем мое. Проявите немного отваги, немного присутствия духа. Клянусь честью, если вы сделаете то, о чем я прошу. Если вы овладеете самой красивой, самой благородной, самой обворожительной женщиной в мире, я отпущу вас на все четыре стороны. При всем вашем остроумии и шарме, «Вам никогда не заполучить такой прелестной любовницы!» «Ну же, сударь, вот вам случай, проявите великодушие!» Луицы неприязненно поморщился. «Вы отвратительны!» «Хорошо!» Графиня поднялась с кресло. «Я согласна!» «Мое любопытство завело господина до Луицы в ловушку, где он может погибнуть!» «Если для его спасения нужна моя честь, пусть будет так!» «Я отдамся ему!» «Я его спасу!» Услышав эти слова, граф смертельно побледнел, но сдержал новый приступ вспыхнувшей ярости, в то время как Луица воскликнул. «О, сударыня, несчастье затмило вам разум!» «Где ваша галантность, господин барон?» – рассмеялся граф. «Смотрите, дама от всего сердца принимает правила игры. Неужели для вас это сложнее, чем для нее, любезный? Что вам мешает стать обладателем невыразимого счастья?» Ничто не способно выразить бешенство Луицы, оказавшегося по подобному поводу под дулом пистолета. Впрочем, все, что с ним произошло, настолько выходило за рамки возможного, что он был скорее ошеломлен, чем напуган. И тогда, не зная, что сказать, он выкрикнул «Ну же, сударь! Стреляйте! Стреляйте сюда, в сердце! Покончим с этим! Убейте меня скорее! В ваших интересах не промахнуться!» «Покончим с этим. Убейте меня скорее!» С этими словами барон рванул на себе одежды, подставляя грудь под пулю господина Досерни, и в тот же миг туфля дьявола выпала из его кармана и покатилась по ковру. Граф машинально бросил взгляд на упавший предмет, и то ли от удивления, то ли от того, что он обрадовался предлогу, чтобы оттянуть страшный даже для него миг убийства, промолвил шутливо. «Боже, какой странный бумажник!» Луицы, в свою очередь, подумал, что это дьявол посылает ему нежданное спасение, и, обретя некоторую уверенность, ответил в тон графу. «Да, и сей странный бумажник таит в себе ужасный секрет. Может быть, он расскажет однажды о совершившемся здесь преступлении». «А таит ли он секрет, о котором вы говорили с госпожой?» спросил граф все тем же тоном. «Конечно», — заверил его Луицы. «Ведь сей башмак только что оставил в моем экипаже тот, от кого я обо всем узнал». Граф рывком поднял туфлю и с мрачным видом стал рассматривать ее. «На редкость кокетливая», — заметил он. «Мало кто из мужчин стал бы такую носить». Верно, Клуица возвращалась в присутствие духа. Граф быстро взглянул на ноги барона, как бы проверяя его обувь. Казалось, он признал, что эта туфля — Не могла принадлежать Луици. Тихим голосом, медленно произнося слова, как будто его посетила идея, понемногу проясняющая происходящее, он сказал: В самом деле мало кто из мужчин наденет такую. Но есть один он славится элегантностью крошечной ступни и тщательным уходом за ней. И он, пожалуй, он, единственный, кому женщина осмелилась бы раскрыть подобный секрет, не думая о нарушении долга. Неужели он так же низок, как другие, если смог предать это?» Рассуждая подобным образом, граф вертел туфлю в разные стороны, потом внезапно подошел к свече. Он заметил имя, написанное, как обычно, на внутренней стороне туфли, и вдруг вскрикнул «Конечно он! Аббат Малине! Ваш духовник, сударыня!» «Аббат Малине?» — возмутилась госпожа Досерни. «Никогда, я вас уверяю!» «Не лгите», — приказал граф, — «не уничтожайте пустыми заверениями единственную возможность быть прощенной». «Священник, священник, нарушить тайну исповеди?» «Да, этот способен на все». «Хаос, который он внес в дом господина Деарне достаточное свидетельство тому, на что он способен в своих грязных происках». «Но право, сударыня, я думал, только госпожа те по глупости своей может пользоваться нескромными советами наглого папа. Графиня удивленно смотрела на Луицы, барон понимал ее чувства, но не мог и не желал ничего объяснять. Сейчас, под угрозой гибели, он надеялся лишь на случай, который направит гнев графа на кого-то другого, и не ощущал в душе достаточно благородства, чтобы жертвовать собой ради невинной женщины, тем более, что дьявол в конце концов сумеет ее защитить, раз он сам все подстроил. Граф долго хранил гробовое молчание, глядя то на Луице, то на графиню. Значит, трое знают мой ужасный секрет. Пусть так, но число приговоренных остается прежним, так как вас, сударыня, я прощаю. Вы набожны, я не мог помешать вашему страстному чувству, значит, не могу и обижаться. Что касается вас, барон де Луицы, то вам придется умереть». Эти слова разрушили надежду барона, но вернули ему мужество человека чести, и он холодно заметил. «В таком случае избавьте себя от напрасного преступления. Я никогда не был знаком с аббатом Малине, и ваш секрет узнал не от него». «Запоздалое и ничтожное отступление», промолвил граф. Вы сами проговорились. Он только что ехал в вашем экипаже и, несомненно, направлялся к госпоже Дарнете. Она живет в двух шагах. Впрочем, я быстро узнаю, так ли это. «Идите же, спросите его, господин граф», — посоветовал барон. «Нет, сударь, нет. Я не стану его спрашивать. Я поступлю умнее, клянусь, я стал бы превосходным следователем. Сейчас я докажу вам это». Забытый в карете ботинок легко объяснить только провинциальными привычками господина Малине. Поскольку наш элегантный аббат не обладает княжеским состоянием, он вынужден делать визиты пешком. Ему не страшна уличная грязь, поскольку, войдя в дом, он переобувается и быстро меняет обувь, подходящую к случаю, на эти изящные туфли. Я иду к Деарне абат аббат должен быть еще у них. Если его там нет... Я отправляюсь к нему и вручу туфли от вашего имени. Его смущение подтвердит мои догадки. Затем я заставлю его разговориться. И если то, в чем вы меня уверяете, правда, его приговор будет так же неизбежен, как и ваш, господин барон». «Вы забыли про меня», — сказала графиня. «Подумайте хорошенько над моими словами, господин граф. Если вы совершите это преступление, я славлю вас на весь свет». «Клянусь вам перед Богом». «Тогда вас ждет тот же конец», — ответил господин Досерни. «Пусть так, сударь», — воскликнула графиня. «Стреляйте, но я не хочу, чтобы ваше заблуждение позволило вам успокоиться. После того, как вы нас убьете, придется все начать сначала». «Я не знаю, кто сказал правду господину Долуицы, но только не господин Малине, потому что ваш секрет я доверила не ему». «Не ему?» — закричал в бешенстве граф. «Кому же несчастная?» «Тому, кого люблю, и этот человек догадается, за что вы меня убили. Он отомстит за меня, господин граф?» «Любовнику, что ли?» Холодно ухмыльнулся господин до серни. «Да, сударь». «Плохая уловка, сударыня, я вам не верю». Граф окончательно пришел в себя. «Нет, сударыня, нет, все объясняется совершенно просто». «От вас к аббату, от абата к этому господину. Вот звенья цепи, вот голоса, которые нужно заставить молчать». Продолжительная дискуссия утомила всех трех действующих лиц этой своеобразной сцены. Они так устали, что были уже далеко не так возбуждены, как в начале. Чудный отчаянный порыв, когда Луице предлагал графу убить себя, давно угас. Госпожа де Серни, Подавленная пережитом упала на диван, на котором всего час назад она казалась такой прекрасной. И граф, отступив к дверям будуара, уже не чувствовал в себе того гневного безумия, чтобы в один из моментов беседы взять и исполнить свой жуткий план. По мере того, как кураж покидал графа, к нему возвращалась способность рассуждать. Теперь его раздражала уже не боязнь превратиться в посмешище, толкнувшее его на чудовищные угрозы, а то, что он должен стереть само воспоминание о них. Ни графини, ни луицы не могли покинуть будуар после того, что он им сказал. Именно это соображение терзало графа, но яростная решимость, руководившая им в их долгом споре, так и не вернулась к нему. Он с ужасом признался сам себе, что теперь должен убить их по необходимости, а не в приступе гнева, и, разозлившись на самого себя, он внезапно снова закричал как человек, желающий оглушить себя собственным криком и возбудить беспорядочными движениями. «Ну же, барон! Ну же, сударыня! Вы сами этого хотели! Пусть исполнится ваша воля!» С этими словами граф направил дуло одного из пистолетов на барона, тот вскрикнул и попятился. «А, вам страшно!» Несмотря ни на что, господин Досерни не достиг той степени безумия, которая необходима для убийства, И быстро ухватился за первый попавшийся предлог. «Страшно?» – барон преодолел приступ слабости. «Нет, господин граф. Но есть опасности, к которым любой человек не готов. Вероломное предумышленное убийство из их числа». «Ладно», – вдруг успокоился граф. «Вы оба можете спастись. Все, о чем я вам только что говорил, вы должны осуществить таким образом, чтобы меня удовлетворить». Вот что нужно сделать. Госпожа напишет вам несколько любовных писем, датированных разными числами. Слушайте хорошенько. Вы ответите на эти письма так, чтобы из них можно было понять, что госпожа была вашей любовницей. Я хочу настоящую любовную переписку счастливых любовников. И в конце каждый пусть напишет мне по письму, где вы уведомите меня, что вы направляете мне эту корреспонденцию, и просите о помиловании вас обоих, одного как подлеца, другую как бесчестную женщину. Как только эти свидетельства будут у меня в руках, я дарую вам жизнь и выпущу вас на свободу, если это вас устраивает». «Никогда», — закричал барон, — «не спорьте», — резко перебил его граф, — «даю вам час, чтобы подумать и согласиться с моими требованиями. Если за это время они не будут выполнены», «Значит, вы согласны умереть». «Что касается аббата Малине», добавил он, бросая туфлю на пол, «я знаю средства заставить его молчать». Граф тотчас вышел, оставив графиню и Луицы одних.